«Завтра выходим, а сегодня день отдыха», — объявила утром Шейла. Уже командовать начала. «Почему это? Обоснуй, как можно строже», — сказал я. Она приуныла и растерянно огляделась. Я просто по физиономии видел, как изобретает отговорку. «Есть такая гипотеза, что к вечеру пойдет дождь». — заявила она пронзительным голосом, причем не мне, а ближайшему кусту, сложив ладони рупором. — А до вечера мы можем отдохнуть и лучше узнать друг друга. Если дождя не будет, то рухнет весь мой авторитет бывалой таежницы, заработанный с таким трудом. Я посмотрел на голубое безоблачное небо, послюнил и поднял кверху палец, определяя направление ветра. — Конечно, — Я не метеоролог и городской житель. но основы метеорологии мы проходили. Я знаю, откуда дул ветер вчера, куда дует сегодня. Помню карту и не верю в чудеса. Может, шалаш передвинем? Зачем? Придавит, однако, когда твой авторитет рухнет. Ах ты! Схватила ветку и погналась за мной. День провели замечательно, а вечером пошел дождь.